Темница, о которой ты не знаешь. Старшему сыну Джейку тоже было что сказать Герберту. «Какой бы ты ни решил сделать следующую главу своей жизни, знай, что ты остаешься моим отцом. Если ты объявишь себя банкротом, найдешь работу на полную ставку и запишешься на прием к психиатру, я помогу тебе снять квартиру и купить подержанный автомобиль. В противном случае будь осторожен и знай, что в моем сердце нет ненависти к тебе. Мне жаль тебя, и я тебя люблю». «Послушай, Джейк, я всю жизнь работал так, как тебе и не снилось. У меня три работы, и помогать мне искать четвертую не надо. Ты предлагаешь устроить мою жизнь, при том, что до сих пор тебе ни разу не удавалось устроить свою. Если все дело заключалось бы в жилищном вопросе, то это было решаемо. Я не мог жить в трехэтажном доме только с моей семьей из трех человек, зная, что другие нуждаются в еде и приюте. Этот дом я построил для вас». Я надеялся, что вы с сестрой приведете в него своих супругов, и мы будем жить каждый на своем этаже, но в то же время вместе. Мы с Эльзой нянчили бы внуков, и ей не нужно было бы заводить зверьков, чтобы утолить материнский инстинкт. Тогда не нужно было бы никого приглашать жить в наш дом. Но помнишь, как было в Евангелии, когда на пир не пришли друзья, хозяин дома позвал бродяг». Но с Эльзой дела оказались совсем в другом. Она никогда не хотела такого дома и отвадила вас от него. Я не мог продать дом, потому что при нем уже была построена церковь, а священники не продают церковь. Это святое место, которое имеет свою собственную жизнь. Хотя из-за вас церкви больше нет. Я пытался отделить семью от приюта. Как ты помнишь, мы переезжали в отдельную квартиру и жили там 8 месяцев. Но твоя сестра, достойная последовательница матери, устроила скандал в приюте и всех разогнала. А отдельной квартирой мама тоже была все время недовольна. Между прочим, туда ты привел девочку с улицы, поселил ее на полу. Достойный поступок, если бы ты с ней не переспал. При чем тут это? А при том, что ты относишься ко мне с двойными стандартами. Тебе можно блудить, пить, курить дурь, а меня ты осуждаешь за то, что я попытался устроить свою жизнь, когда мама бросила меня. По-твоему, это нормально, что мама и Патрик оставили меня, к тому же вот так, обманом, а должны были взять меня с собой. И это ты называешь духовностью». «Я помню, как ты послал меня вместо себя на всецерковную конференцию. Я очень не хотел ехать, но это оказалось очень важно для меня. Я встретил таких людей и пережил такое, что не мог себе и представить. Именно то, что мне было нужно, и я благодарен, что был удостоен такой чести, что ты и мама позволили мне выступить с отчетом о вашей церкви и приюте. Так много любви и хороших слов было сказано о тебе и маме. Так много людей вспоминают вас и восхищается». Я понимаю, во что ты веришь, я понимаю безусловную любовь, которую ты проповедуешь. Я понимаю, на чем основывалась идея твоего приюта. Но ни один отчет, представленный на конференции, не говорил о том, что кто-то еще делал то же самое, что и ты. Думаю, потому что совершенно это обою невозможно. Невозможно принять и любить всех в твоем доме, потому что только святые способны на это. Как ты можешь говорить, что это невозможно, если я прожил так девять долгих лет? Тогда скажи, что и явление Христа на три евангельских года было невозможным, а мы продержались в три раза дольше. Ты уподобляешь себя Христу? А разве ты не знаешь, что священник должен стремиться к подобию с Христом, и потому к нему в былые времена обращались ваше преподобие? Преподобие кому, как не Христу? Я считаю, что любовь, о которой ты говоришь, это только половина любви. Я думаю, что любовь, о которой рассказывал Иисус, Заключалось не только в том, чтобы позволить прокаженному поселиться в вашем доме, но и в том, чтобы очистить его кожу от проказы. Я думаю, если бы какой-нибудь священник сделал бы то же самое, что и ты, открыл приют в своем доме, у него были бы такие же слезы и разлад в семье. Потому что мы не святые, мы грешники. Я думаю, что стиль жизни, который ты установил в своем доме, не только мешал твоему младшему сыну и жене. Полагаю, это также наносило ущерб твоей душе. Да, Бог послал тебе этих людей, но ты звал их через газеты. Ты кричал буквально с крыши во все стороны, что двери твоего дома открыты. Да, Бог послал эту женщину с ребенком в неоплаченном такси, за которое ты рассчитался, и из-за нее мама поссорилась с тобой. Но ты же когда-то помог ей, проститутке, вернуть ребенка, не зная, кем она была. Я отвратил ее от занятия проституцией. Поэтому она и не могла оплатить проезд. Ты спасал жизни, да ты многим помог эти жизни спасены волей Бога, не твоей волей. Мы не святые. И Бог будет показывать нам, что мы не святые через людей, с которыми мы не справляемся, через стихийные бедствия, через Патрика, ставшего свидетелем тех ужасов, которых не должен видеть ребенок. Ты думаешь, что дети, живущие в обычных семьях, никогда не сталкиваются с пьянством? Как наша мама, которая была нежной, терпеливой, милой женщиной, превращается в опустошенного человека и пробивает в ярости дыры в стенах и будет становиться только хуже. Все для одного урока. Ты не святой. Я не считаю себя святым. Ты был молодым священником, который изучил все по книгам. Я изучил Евангелие не только по книгам, но и на собственной шкуре. Твоя гордость ослепляет тебя и заставляет думать, что ты знаешь вещи лучше, чем Бог. А ты считаешь, что это не твоя гордыня, заставляет тебя говорить с отцом так, будто ты митрополит, а я молодой священник. Разве Бог просил тебя приглашать Регеншу еще и второй раз, когда с первой не получилось? Правильно, ты заморочил первой Регенши голову, а когда не удалось переспать с честной девушкой, унизил ее и нашел другую, более сговорчивую. Бог показывает, что тебе предстояло пройти долгий путь. Он показывает тебе это, когда ты теряешь семью. Я люблю свою семью и не понимаю, почему должен ее терять». Вопрос не в том, как ты можешь любить незнакомцев больше, и не в том, почему ты выбираешь их, а не нас. Вопрос в другом, как ты любишь незнакомца, когда твоей любви не хватает даже на то, чтобы сохранить свою семью. Я вас люблю. Твоя жена не верит, что ты ее любишь. Почему она должна в это верить? Потому что ты заводишь животных, когда ей хочется с ними возиться, и избавляешься от них, когда она устает? Она больше, чем просто женщина, которая нуждается в домашнем животном, чтобы было чем заняться. Она была твоим инструментом, твоей правой рукой. Но и оставили бы меня в покое в моем приюте. Зачем надо было все разрушать? Ты говоришь, что мы не выживем без тебя. Думаешь, ты выживешь без нас? Она любит тебя. И доказательство состоит в том, что она прошла с тобой через все это. Проблема в том, что ты не умеешь любить. Потому что думаешь, что исцеляешь от проказа, а на самом деле заражаешь проказой себя и всю свою семью и притворяешься, что наш дом не прокажен. Твой пример с проказой неверный. Ты исходишь из того, что мы изначально были прокаженные, потому что считаешь нас лучше тех, кто приходит к нам жить. Это не так. Они не могут нас заразить проказой, потому что у нас она уже есть. Разве мы не совершаем те же самые грехи, что и они? Или если наши грехи другие, разве это меняет дело? На протяжении веков все прокаженные собирались вместе, чтобы жить в лепрозории, так что в этом нет ничего плохого. Зря вы с мамой думаете, что эти люди грязные, а вы чистые, поэтому вы их избегаете. Это неправильно. Потому что каждый, кто приходил к нашему порогу, был сам Христос. И презирая и избегая их, вы избегали Христа. Я страдаю от тех же грехов, что и ты. Я — это ты». Я говорю, что люблю, но не чувствую этого в своем сердце. Моя гордость ослепляет меня. И когда это происходит, я не вижу, что же делаю неправильно. Самая опасная темница та, которую мы не подозреваем. Я знаю, что ты это знаешь. Я знаю, что мы говорили об этом раньше. У тебя такая же гордость, но по-другому. Ты не святой и никогда им не будешь». Еще одна ошибка — говорить, что мы грешники, а есть святые — это совсем другие люди. И святые, и грешники сделаны из одного теста, святыми не рождаются, святыми становятся. Все святые тоже грешники. Разница в том, что святые могут видеть свои грехи и пытаются избавиться от них. Жизнь во Христе — это путь к святости. На небесах нет ни святых, там одни святые. Говоря, что грешники не должны стремиться достичь святости, ты лишаешь их неба и готовишь им ад, в котором, впрочем, мы с тобой и очутились. И последнее, но не менее важное, ты был очень далек от того, что я делал, очень редко говорил со мной. А я ведь был как-никак священником. Ты просто съездил на церковную конференцию в мир, совершенно тебе чуждый, и сделал целую кучу ложных выводов. Да, я горд, да, я грешен, я ничтожество, но ты не в состоянии давать мне духовные советы. Это нехорошо ни для меня, ни для тебя. Всякий, кто утверждает, что следовать за Христом можно в чистой рубашке, без боли, без стонов, — лжец. Ты должен был искать духовного совета, а не давать его. Но теперь поздно об этом говорить. Ты, и мама не любите меня. — Я люблю тебя. Я люблю тебя так сильно, как грешник вообще способен любить. Ответил Джейк холодно, и это был их последний разговор.